Глава десятая. Первый куплет запел Лекс. «Безумием и страхом наполню жизнь сполна, Триумфы станут крахом, нет в бездне боли дна, Во мраке только ужас, что отравляет разум, Ты никому не нужен, и, наконец, сложился пазл!» Он что-то пел, то понижая голос, то переходя в гроулинг, Маргарита не отводила взгляда от сцены, пробрала даже ее. А еще было безумно интересно, как же споет ее новый знакомый. На втором куплете в песню вступил и он. «Твои сомнения я взлелею, дам прорасти и захватить. Мир боли, муок и сожалений готов тебе я сотворить. По венам проволокой колючей пусть побежит зеленый яд. Тебя он вечность будет мучить, подопытных пополнив ряд». Марго будто загипнотизировали. Она смотрела, казалось, прямо ему в глаза, а он ей в душу. Зеленый, практически ведьмовской. Нет, колдовской взгляд знал все ее тайны, даже жития которых не знала она сама. Голос Глеба, сильный, с приятной хрипотцой, отдавался где-то прямо в сердце. Хотелось закрыть глаза и просто слушать, не обращая внимания на слова, не соответствующие ее вкусам. В этот момент она впервые поняла, почему он так в себе уверен. Парень прекрасно осознавал, какое впечатление он производит, особенно когда поет. Каждая строчка, словно удар тока мурашками пробегала по коже. Рита даже слегка подалась вперед, поддавшись всеобщему волшебству и не заметив капли ледяного напитка, пролившиеся на джинсы. Последний куплет музыканты исполнили уже вместе. Ты будешь драгоценным лотом торгов, что затевает психопат. На всех моих чудовищ кто-то страшнее есть во много крат. Он затаился где-то глубже, в тенях, во мраке подсознания. Его я вытащу наружу, суля дичайшие страдания. Из легких выпив до дна воздух, сорву я с губ безмолвный крик. Весь мир любовно мною создан По прихоти разрушу в миг, и ты, залитый чужой кровью душой, ощущая теплый покой, проникнешься ко мне любовью и станешь просто самим собой. Сноска. Стихи Светланы Володар. Опубликовано с разрешения автора. Перед заключительным словом возникла небольшая пауза, затем оно было произнесено практически шепотом, и словно на грани музыки и реальности раздался вдруг неожиданный гроулинг. Исполнители виртуозно сыграли на самом тонком инструменте — эмоциях зрителей. Если Саша Барсовецкий сам по себе больше напоминал таран и брал на храпом, то в дуэте с Глебом его творчество заиграло новыми красками, которые оценила даже нелюбительница Рока Марго. В ее голове, словно на батом, бился один эпитет. «Шикарен!» «Он потрясающий, да?» — восторженно прошептала рядом Виктория. «Да!» Машинально отозвалась Рита, даже не вникая в речь подруги, и тут же поправилась. «То есть, нет, он, конечно, молодец, но мне такая музыка совсем не по душе». «Ага, поэтому ты и вылила на себя половину своего мохито, хмыкнула Альшанская, указывая на намокшие джинсы. «Я просто удивилась, когда его увидела». Безразличным тоном откликнулась Маргарита. Она точно знала. Подруга даже не смотрела на нее во время песни, значит, и вычислить, когда напиток был пролит, не сможет. «Что же тебя так удивило?» — полюбопытствовала Вика. Вишнякова стала быстро просчитывать ответ. Выходило, что самым безопасным было признаться в случайном столкновении с Глебом. Все равно рано или поздно из нее это вытянут. «Это с ним! Я столкнулась вчера на лестнице!» — призналась она. То? Ошеломленно воскликнула девушка. Происходящее на сцене было забыто, тем более музыканты исполнили еще один номер и распрощались на антракт. И ты молчала? Стоп, погоди-ка, ты ж сказала, что он не симпатичный. Женщина, ты что, слепая, что ли? Да ему в кино бы на главных ролях сниматься. Вот именно. невозмутимо пожала плечами Маргарита. Он слишком смазливый, чтобы быть истинно красивым. Глаза от подруги она старалась прятать. Она бы и сама с Глебом писала портреты, но если Вика об этом узнает, она тут же вообразит не весь что с нее станется начать сватать ее этому бедному парню, которому подобное и в голову не придет. Только этого ей еще не хватало. Сумасшедшая! Закатила глаза на ее пояснение Вика и решила поговорить на данную тему при более благоприятных обстоятельствах. Ладно, пока перерыв, пошли до дамской комнаты дойдем. «Ты иди, а я лучше на воздух выйду», — отмахнулась Маргарита. В холодном ранее клубе было чертовски жарко от того драйва, что исходил еще пару мгновений назад со сцены. Хотелось вдохнуть свежий прохладный ветер, дувший с реки, и отбросить наваждение, навеянное песней. Однако одиночество ей не светило. Только девушка вышла на крыльцо, как увидела нескольких подвыпивших парней с наслаждением смолящих сигареты. «Ой, что это за цыпочка к нам пришла?» Сразу же заметил ее один из них. «Познакомимся? Меня Лёхой зовут». «Думаю, я обойдусь без столь значительной информации», — ледяным тоном парировала Марго. В такие моменты в нее словно кто-то вселялся. Она сразу начинала хамить, когда пугалась. Брат это состояние с усмешкой называл «ледяная королева в трущобах». Рита не могла не признавать его правоту, но себя контролировать ей все равно не удавалось. «Крошка, ты что, хамишь мне, что ли?» — изумился Лёха. «Ты откуда у нас такая дерзкая выползла? Ничего, сейчас мы тебя вежливости поучим». Годливо рассмеялся он. В это время его приятель невозмутимо преградил путь к двери. Как назло, рядом не было видно никого, кроме этой компании. Причувствие Марго не обмануло. Без неприятности было не обойтись. Против четырех парней она одна не выстоит. Черт, и как ей выбираться из очередного приключения? Заорать вряд ли кто-то услышит в клубе, даже в перерыве во все орала музыка. А если даже расслышат, на помощь не придут. Если только Вика закончит краситься раньше, чем обычно, но это вряд ли. Значит, рассчитывать надо только на себя.